Михаил Ефимович Литвак. Из ада в рай. Избранные лекции по психотерапии. Предисловие ко второму изданию. Первое издание этой книги вышло в 1997 году. Опубликована она была по просьбе моих учеников, которые слушали мои лекции по психотерапии и медицинской психологии. А это были в основном начинающие психотерапевты, которым необходимо было довольно быстро сориентироваться в огромной психотерапевтической литературе, во взаимоотношениях и взаимовлияниях многочисленных направлений, школ, течений, выбрать свое место, свой зал в этом огромном психотерапевтическом Эрмитаже, где расположены вполне действующие экспонаты. Я ожидал, что книгу очень быстро раскупят, и потребуется вскоре новая подпечатка. Но расходилась она медленно. Еще в конце 1999 года ее, хотя и с трудом, но можно было отыскать на прилавках книжных магазинов. А вот когда она исчезла полностью, то за ней стали гоняться. Так возникла мысль о втором издании. Мне захотелось узнать, а кто же все-таки купил эту книгу? К моему огорчению, именно те, для кого она была написана, ее как раз и не покупали, а приобретали и читали ее в основном те, которые хотели повысить свое общее образование. Я видел ее в руках филологов, педагогов, юристов, математиков, бизнесменов, студентов разных вузов и вообще среди специалистов, не имеющих никакого отношения к психотерапии хотя, конечно, иногда ее читали психотерапевты и даже психологи. Я провел читательскую конференцию по этой книге. Большинством на ней были непрофессионалы. Один из них покритиковал эту книгу и попросил сделать ее изложение более доступным для непрофессионалов. А профессионалы обвиняют меня в дилетантизме и примитивности изложения. Вот и попробую угодить всем тогда ценность ее станет, по его мнению, еще большей. Вот краткое изложение его речи. Это был очень высококвалифицированный математик, к своей речи он еще и приложил схемы. Меня эта книга всколыхнула и позволила мне подняться как в общекультурном, так и в профессиональном уровне. В своей профессии я довольно быстро освоился, занял в ней хорошее место, работал в очень престижном учреждении и не видел уже особых перспектив. Вот в это время мне и попалась эта книга. В ней оказались собранными мысли более пятидесяти гениев, составляющих гордость всего человечества. Автору удалось обратить внимание на те их мысли, которые актуальны именно в наше время. Я и сам заглядывал и в Библию, и в Евангелие, почитывал Ницше и Шопенгауэра, конечно же, читал Пушкина, и пытался понять Фрейда и многих других психологов и психотерапевтов. Но честно признаюсь, что это чтение мне принесло мало пользы, да много я там и не нашел. Теперь же, когда читаю эти книги, я получаю наслаждение, которое мало с чем могу сравнить. Второй эффект был совсем неожиданным. Мне стали в голову приходить новые мысли, связанные с моей специальностью, где наметился совершенно незапрограммированный рост. Я теперь представляю человека в виде возвышенности, в вершину которой воткнуто знамя. Знамя – это его профессиональные знания, возвышенность – это его общее образование. Увеличивать знамя сложно, а вот возвышенность можно столько, сколько хочется и знамя будет подниматься выше. Третье достоинство этой книги – она заменяет целую библиотеку. Ведь в ней изложены мысли более чем 50 гениев, причем именно те, которые необходимы нам. У англичан есть две хорошие пословицы. Если хочешь воспитать леди, начни с бабушки. И для воспитания джентльмена нужно три диплома. Один у деда, вторую у отца, третью у Я интеллигент полуторного поколения. Когда родился, мой отец, выходец из рабочей среды, был только студентом. Понял, что не дотягиваю до интеллигента только сейчас, когда мне уже 42 года, и я являюсь специалистом высшей категории. Теперь, благодаря этой книге, я понял, что же такое интеллигент. У меня теперь есть образец, на который я буду равняться. Если раньше я доживал, то теперь я только начал жить. Это и подобные выступления и оценки привели меня к тому, что я постарался сделать второе издание более доступным для непрофессионалов. Кроме того, за последнее время я заметил, что увеличилось количество людей, которые понимают, что общее образование – Это тот фундамент и стены здания, крышей которого являются наши профессиональные навыки. У меня сложилось убеждение, что человека, имеющего диплом о высшем образовании, можно назвать интеллигентом только в том случае, если у него имеется мощное общее образование. Тому, кто имеет диплом о высшем образовании, но не имеет хорошего общего образования, я не советую его выбрасывать. Но только нужно знать, что диплом – это только крыша, и что нельзя все время жить на чердаке. Давайте подводить под крышу фундамент и стены общего образования. Эта книга поможет вам это сделать. Если, конечно, у вас уже большое общее образование, или вы не согласны с моими соображениями, то и не покупайте эту книгу. И изменились за пять лет и мои некоторые воззрения. Что-то из изречения великих я стал понимать иначе. Обратил внимание также на некоторые мысли гениев, которые мне были непонятны, и поэтому не были включены в книгу. Особенно подробно изложен психологический портрет психологически здорового человека по материалам Маслоу. Но я хотел бы также, чтобы книга пользовалась успехом у профессионалов. Поэтому в качестве приложения Приведена разработанная мною в 1999 году классификация методов и направлений современной психотерапии, ряд таблиц и введен раздел «Как стать психотерапевтом». В заключении предисловия хочу еще раз подчеркнуть, что при изложении той или иной психотерапевтической идеи приводится и психотерапевтическая техника в рамках этой идеи и приемы, которые могут в повседневной жизни использовать мои читатели, не являющиеся психотерапевтами, как в порядке самопомощи, так и взаимопомощи. Обучаем же мы, врачи, население оказанию первой медицинской помощи. Ведь каждый культурный человек должен уметь сделать перевязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание до приезда специалиста так и при душевных недомоганиях и катастрофах, мы должны уметь оказать первую неотложную психотерапевтическую помощь себе и близким. Я думаю, что эта книга в состоянии помочь решить и эту задачу. И еще один совет непрофессионалам. Не читайте эту книгу подряд. Начните лучше со второй части. Там вы познакомитесь с высказываниями великих, которые были предшественниками психотерапии. Но их мысли психотерапевтами доведены до более употребимого вида. В моих пояснениях к афоризмам и высказываниям гениев указано, в каком психотерапевтическом методе искать более подробное толкование. Я хочу пожелать вам, мой дорогой читатель, если жизнь иногда представляется вам адом, выкинуть его из своей души. А эта книга сможет тогда стать той метлой, которая поможет выкинуть весь мусор. Тогда в вашей душе поселится рай, чего я вам и желаю.